но такое бывало редко. Должным образом, укупоренные и запечатанные, эти банки потом устанавливались в огромную скороварку, наполовину залитую водой. В ней они должны были покипеть под давлением в течение получаса, чтобы из них вышел лишний воздух и чтобы улучшить герметичность. Бабка с мамой всегда разводили жуткую суету с этим своим консервированием. Для женщин это было еще одним источником гордости, я частенько слышал, как наши дамы в церкви хвастаются тем, сколько банок бобов или еще чего они заготовили. За консервирование принимались сразу же, как только начинал плодоносить огород. Меня иногда заставляли помогать, и я это дело всегда ненавидел, но не сегодня. Сегодня я был вполне доволен, сидя в кухне с мамой, а ковбой был в поле далеко отсюда. Я стоял возле кухонной раковины, с острым ножом в руке. И когда я разрезал первый помидор, вдруг вспомнил Хенка на мосту. Кровь, выкидной нож, крик боли после первого удара, потом молчаливое выражение ужаса и следующие удары. Хенк, я думаю, сразу понял, что сейчас его зарежет человек, который такое уже делал. Понял, что он уже труп. Падая, я ударился головой о ножку кухонного стула. Когда я очнулся, то увидел, что лежу на софе а мама прикладывает лед к шишке у меня над правым ухом. Она улыбнулась и сказала, «Ты в обморок упал, Люк». Я попытался что-то ей ответить, но у меня совсем пересохло в глотке. Мама дала мне попить воды и сказала, что некоторое время мне придется побыть дома и никуда не ходить. «Все еще чувствуешь усталость?» — спросила она. Я кивнул и закрыл глаза. Дважды в год власти округа присылали несколько грузовиков гравия для ремонта нашей дороги. Грузовики сваливали его, а следом за ними появлялся Грейдер и разравнивал гравий по дорожному полотну. Грейдером управлял один старик, он жил неподалеку от Каруэя. На одном глазу он носил черную нашлепку, а вся левая сторона лица была в шрамах и так изуродована, что когда я его видел, меня всего передергивало. Он был ранен на Первой мировой, как говорил Паппи, который также утверждал, что знает об этом старике больше, чем тому хотелось бы. Отис его звали. У этого Отиса имелись две обезьянки, которые помогали ему разравнивать дорогу вокруг Блэк-Оука. Это были два маленьких черненьких зверька с длинными хвостами. Они все время носились парами грейдера, иногда свешиваясь даже с его отвального ножа и почти касаясь пыльной земли и гравия. Иногда они сидели у него на плечах или на спине его сиденья, или на длинном вале, что соединяет рулевое колесо с передними колесами. И пока Отис двигал свой гредер по дороге то вперед, то назад, переключал рычаги, меняя направление и угол наклона отвала, и плюясь во все стороны жеванным табаком, обезьяны прыгали и кувыркались рядом без малейшего страха и вообще, кажется, вовсю наслаждались жизнью. Если по какой-либо ужасной причине нам, ребятам, не удастся попасть в состав кардиналс, многие из нас очень хотели бы стать водителями грейдера. Это была огромная мощная машина, а управлял ею всего один человек, двигав всеми этими рычагами, которые надо уметь точно переключать, чтобы руки и ноги работали очень согласованно. Кроме того, ровные дороги чрезвычайно важны для фермеров сельскохозяйственного Арканзаса. Немногие профессии были столь же важными, во всяком случае, по нашему мнению. Мы не имели понятия, сколько за это платят, но были уверены, что эта специальность приносит больше доходов, чем фермерство.